Глава 43. Настя. «Наша свадьба получается довольно скромной. Это выходит само собой. После такого вот своеобразного предложения я не касалась этого вопроса, решив, что это был странный порыв у Егора. Однако спустя неделю тот сам вернулся к этой теме и спросил в лоб, какую свадьбу я хочу. А я растерялась». С одной стороны, когда-то я мечтала о красивом, пышном торжестве, а с другой — я видела, как это происходило у Миши и поняла, что не хотела бы подобного. Мне было так дорого наше счастье, что я хотела сберечь его и не бровировать им. На моё робкое предложение просто поставить подписи в нужных местах Романов скептично хмыкнул, но спорить не стал. Правда, сделал по-своему — Пусть и небольшая, но всё же церемония нас сегодня ждёт. А ещё гости. Миша с Соней, партнёры Егора по бизнесу, Сергей и Демьян с жёнами и Аля с братом. Причём присутствие последних вообще оказывается для меня шоком. Я-то знаю, как Романов относится к Коше. «Настя, всё-таки шикарный он мужик», — говорит подруга, разглядывая меня в зеркало. Именно она сегодня с утра помогает мне готовиться к тому, чтобы стать замужней женщиной. Поначалу я сопротивлялась и не хотела какое-то особенное платье, но аля упрямая и пробивная. Ей удалось донести до меня свои аргументы, и в итоге я сама загорелась идеей выглядеть особенно красиво в этот день. Для Егора, конечно же. Пусть он ни разу не дал понять, что я какая-то не такая, Слишком молодая, неопытная или глупая. Он терпеливо относился к моим особенностям. И пару раз даже ненавязчиво попытался подвести меня к идее того, что мои приступы — повод показаться специалисту. В общем, он для меня просто идеальный. И мне хочется ему соответствовать. А поначалу ты его ругала, напоминаю я. Так ведь он же не рассказал о том, что у них с твоей мамашей не по-настоящему, возражает подруга. «Сейчас вспоминать те дни проще. Это тогда я сгорала от эмоций и не знала, как выкарабкаться. Сейчас же мы вместе. А мама...» Она уехала из страны. Об этом я узнала случайно, подслушав разговор Егора. Он рассказал, что выбор у неё был так себе. Или уехать, или на неё завели бы уголовное дело. Подробностей я так и не добилась». Романов очень жёстко дал понять, что не позволит мне нервничать из-за неё. И отчасти я даже рада тому. Вряд ли смогла бы сама отделить это и остаться в стороне. «Слушай», — вдруг дёргается Аля, — «а мы, кажется, уже опаздываем». «Да? Тогда давай, нет-нет, подожди. Я ещё не заколола две пряди. Сначала красота, а мужики подождут. Не бойся, Романов твой точно никуда не денется». «Так на тебя смотрит», — посмеивается она. Когда я, наконец, готова и выхожу в коридор, тут же встречаюсь взглядом с Егором и с удивлением понимаю, что он, похоже, нервничает. Это так странно. Всегда уверенный, собранный. Сейчас я чувствую в нём что-то другое. Охереть. Выдаёт он, жадно разглядывая меня. Порой в его речи появляется грубость, но я уже привыкла и принимаю это. «Вообще-то мы очень старались», — высказывается Аля. «Можно и как-то поприличнее выразиться». Но Егор даже не реагирует на неё. Смотрит на меня, а я уже знаю, что именно в его взгляде. Желание обладать. И будь мы тут вдвоём, не факт, что успели бы в ЗАГС. «Эй, алло, ребят, вы жениться собираетесь?» Снова вмешивается подруга. «Только это и спасает нас». Возле дома нас ждёт машина с водителем, а Алю — брат. Гоша сдержанно здоровается, его взгляд вспыхивает, но быстро гаснет, как только Егор по-собственнически прижимает меня к себе. «Поздравляю», — сухо произносит Семёнов. «Едем. Кашусь на своего жениха. Тот опять невозмутимо спокоен. Хотя, я знаю, всё равно ревнует, даже когда повода и нет». В ЗАГСе нас встречает Демьян с супругой и детьми. У них мальчишка лет двенадцати и милая принцесса, которой всего пять. А ещё Сергей и его молодая жена в положении. «Мы уж думали, вы передумали», — каламбурит Миша, подходя к нам. Соня уже округлилась и выглядит до того мило, что так и хочется её затискать. Поболтать мы не успеваем. Регистратор вызывает нас с Егором, потому как, в свою очередь, мы уже пропустили. Для меня всё проходит как в тумане. До сих пор не могу поверить, что мы действительно женимся, что всё это не мои фантазии, что всё сбылось. Я даже пропускаю вопрос о моём согласии, краснею и отвечаю не невпопад. Егор лишь едва заметно улыбается, ободряюще подмигивает. И мы, наконец, обмениваемся кольцами. После нас поздравляют друзья и родные. Пусть их немного. Но от каждого я чувствую искреннюю радость за нас. Счастья вам долгого и продуктивного. Желает Соня, хитро улыбается и добавляет. Надеюсь, твой подарок скоро пригодится и тебе. Я краснею, потому как вопрос детей мы пока осторожно обходим. Точнее, Романов сказал, что он не станет меня торопить. И учёба, конечно, в приоритете. Рад за тебя. Сдержанно говорит Миша, обнимает. Затем смотрит на моего теперь уже мужа. Отвечаешь головой. А тот серьёзно кивает и пожимает Колганову руку. Когда мы уже выходим на улицу и собираемся рассаживаться по машинам, к нам подходит незнакомый мужчина. Высокий, широкоплечий и со странно отрешённым выражением лица. Словно он робот бесчувственный. Муж останавливается, разворачивается к нему. Не ждал Кирилл. «Думал, ты уже уехал. Успел заехать поздравить». Сдержанно отвечает тот. счастья и семейного благополучия». Говорит, переводя взгляд на Соню, которая стоит неподалёку с мужем. «Может, всё же останешься?» Вдруг спрашивает Егор. «Как специалист ты?» «Нет». Обрывает его этот самый Кирилл. «Мои дела тут закончены. Но, если что, я помню». Зеркалит его тон романов. «Обращайся, если понадоблюсь». Они пожимают друг другу руки, и Кирилл уходит. «Кто это был?» «Осторожно спрашиваю, когда наша машина выезжает в сторону ресторана». «Хороший знакомый». «Не бери в голову». Отвечает муж, обнимает меня и целует в висок. «Может, к чёрту рестораны гостей. У нас есть и более важные дела». Его голос становится ниже, соблазнительнее. Ты в этом платье выглядишь обалденно. И знаешь, я всё думаю, а есть ли что-то под ним? Я краснею, потому что он отчасти прав. Да, Настёна, я угадал. Потерпи пару часов. Прошу его, пытаясь удержать наглые руки мужа. Ты же сам забронировал ресторан. Учитывая, что это мой ресторан, мы с лёгкостью всё отменим, да и а гости. Егор тяжело вздыхает, но всё же руки убирает. Готовься, жена. Многообещающе произносит, а я на это лишь счастливо улыбаюсь».